— Я предвидел, что ваша реакция может быть бурной. Только пошевелитесь. — Я расщеплю вас на атомы. — Вон отсюда! — прохрепел Харлан. — О, я уйду. Но сначала вы меня выслушаете. За нападение новочислителя вас следует разжаловать, но пока оставим это. Однако вы должны понять, что я не солгал.